Внутри станции за столами обнаружилось множество людей, ожидающих своих дилижансов. Мы тоже сели и заказали себе похлебку. А потом я отправилась к хозяину узнавать подробности. «Кареты от Академии не было сегодня», — сообщила девицам клюющим носом. «И вести нас никто не хочет туда». Слава об инквизиторах, как понимаете, та еще. «Ага, прям как о нас», — широко зевнула Латая. То, что мы ведьмы, тоже проблема, призналась неохотой. Окружающие и так посматривали, но как только поняли, что мы в академию, уставились с откровенным недоумением. Угу, ведьмы. К инквизиторам. Добровольно. Даже приплатить готовы за доставку. Думаете, я сама не удивлена? Что будем делать? Искать кого-то, кому ближе серебряная монета, чем предрассудки. Вздохнула. Такой человек слава триединой нашелся. И пусть самая родовитая из нас, Вимала, наморщила носик, когда усаживалась в телегу на остатки сена и тюки, я была рада и этому экипажу. До замка, расположенного среди гор, еще не меньше трех часов езды. Успеть бы до темноты. Нет, темные ведьмы темноты не боятся, но очень хотят спать. Они выспавшаяся женщина, то есть ведьма, становится просто опасной. Здание Академии появилось неожиданно. Вот мы, полулежа, дремлем на очередном витке дороги, поднимающейся вверх. А вот уже сидим, широко открыв глаза и рты. Говорят, замок такой белый, потому что камни здесь смешали с костями ведьм. Хрипло выдала Вималая. А деревья вокруг всегда красные от их крови, дополнила ценными сведениями Ума. Самая молоденькая из моих подопечных Лата вскрикнула то ли от ужаса, то ли от восторга, а Нима сказала строгое: "Замолчите, глупости это". Но прозвучало не слишком уверенно. Я же не могла произнести ни слова. Королевский дворец в столице я не видела, но по рассказам он уступал Академии. И следовало признать, что инквизиторы неплохо устроились. Замок возвышался над багряным лесом, неприступным белоснежным массивом. В каменной кладке фундамента, вырубленного прямо в скале, прятались узкие ступени. Ну и кто будет по ним ходить, кроме идиотов? Стрельчатые окна блестели прозрачными стеклами. В небо поднимался дым от труб, а темные покатые крыши казались сделаны из черного хрусталя. На башнях развивались белоснежные полотнища знамен с изображением золотых мечей, и объятых пламенем. И пахло так странно, лесом, горечью сухих трав и тревогой. От этих изображений и запахов мне сделалось дурно, потому сказала ведьмочкам резче, чем планировала. Не вздумайте эти рассказни в Академии повторить. С инквизиторов станется использовать это против нас. И не бойтесь ничего. Ведьмочки кивнули, а возница меня не послушался. Испугался. Высадил нас у начала узкого моста, перехода, соединившего замок с холмом и с двух сторон обрывающегося в ущелье. «Дальше не поеду, сколько бы ни заплатили!» Буркнул, стегнул лошадь и умчался. «Люди!» Презрительно скривилась Вималая. «Помог бы хоть! Как мы все это дотащим?» Лата всхлипнула. «Здесь оставим. Уж слуги-то в академии найдутся, принесут», — с некоторым сомнением предположила Ума. Мы взяли только мётлы и пошли вперёд, в сторону запертых высоких ворот, обрамлённых триединое. «Там огромные зубы, что ли?» А когда дошли почти, ворота открылись, и из темнеющей пасти вылетел всадник на белоснежном коне. Понесся прямо на нас и растоптал бы, но успел остановиться в последний момент. Я едва сдержала гневное ругательство и возмущенно уставилась на возвышающегося над нами мужчину. Белоснежные одежды и длинные волосы. Магическая вышивка, презрительно поджатые губы, меч с золотой рукоятью и огромная подвеска с символом Академии не оставляла сомнений в том, кто перед нами. Джейда Фагре собственной персоной. Пока мы добирались сюда на телеге, я много чего себе надумала. И в моем воображении знакомство с ректором Академии Пресветлой Инквизиции должно было выглядеть так. Он падает на колени и умоляет простить, что никто не встретил нас на станции. Хватается за голову, пронзенной ужасной болью, так отходит заклятие от беспамятства, из-за которого он забыл про ведьмочек. Встречается взглядом с моим, горящим и гневным, и что-то начинает меняться в его ледяной сути. Но я уже говорила, ведьмы не сильны в предсказаниях. И представить инквизитора на коленях перед ведьмой нужно очень живое воображение. Так что единственное, что я и мои воспитанницы получили, это сказанное раздраженно-высокомерным голосом «А, ведьмы!» прислали на мою голову и пыль, взметнувшуюся из-под копыт ректорской лошади. Это стало последней каплей. Я прошипела в ту сторону проклятие, самое обычное, не магическое. Буду я на него магические тратить. Топнула ногой, схватила уже готовую разрыдаться лату за руку и потащила всех в открытые ворота. Ну, погодите, пресветлые, ведьмы идут. Так что для вас, светлые, наступают темные времена. И клянусь триединой, если мы немедленно получим полагающегося нам приема, я первой забуду о королевском указе». «Мамочки, здесь одни инквизиторы!» Пропищала лата и крепко зажмурилась, как только мы попали во внутренний двор. И все мужчины. Задумчиво протянула ума, накручивая белокурый локон на пальчик и заинтересованно оглядываясь. А я еще больше разозлилась. Вот же дурочки. Ну, естественно, инквизиторы. И понятно, что только мужчины. Инквизиторов женщин просто не бывает. Такое чувство, что все, что мы с воспитанницами обсуждали в поездке, как будет себя вести, и как реагировать, вылетело из их очаровательных головок. А еще считаются большими умницами в Академии ведовства. Конечно, я понимала. Мы совсем по-другому собирались здесь появиться. На приветственные кубки никто не рассчитывал, но на уважительное отношение и встречу так точно. И как все случилось сегодня, очень нас дезориентировало. Хм. Может, на это и был расчет? Я задумалась. Вряд ли инквизиторы были счастливы нашему появлению в их святыне. Ну как же! Пресветлые ревностно охраняли собственные секреты от прочих общин, а особенно от ведьм. И то, что мы здесь собрались провести какое-то время, могло стать огромной проблемой. Но отказывать королю не рискнул бы даже его светлейшество. А значит, мог придумать план. Как сделать так, чтобы мы первые пошли против королевского указа? Спровоцировать на конфликт, подловить, а потом пожаловаться. Ух ты ж! Я бы восхитилась такому коварству и расстроилась, что не я такое придумала. Только сил на это не осталось. Потом с девочками обсудим и решим, как поступить. А пока надо было как можно быстрее обрести кровати и различные устройства быта. очень необходимые даже ведьмам после столь долгого путешествия. Потом я ткнула пальцем в первого же слугу, в котором признала человека. «Ты, быстро возьми еще кого-то в помощь и принеси наши вещи!» и метлой угрожающе взмахнула и осмотрелась. Площадь за толстыми защитными стенами впечатляла. Основное здание Академии возвышалось на много этажей вверх, но ощущение, что ты заперт в клетке, не возникало. Настолько огромным был внутренний двор. мощенный белой плиткой, с многочисленными факелами и кострами в специальных чашах, наполненный звоном мечей и ржанием лошадей. А еще множеством мужских особей, большинство из которых было инквизиторами. Уших то моя темная кровь распознать могла за один ля. И особи эти недоуменно на нас косились, побросав свои тренировки на мечах и прочие дела. а несколько уже подходили с наглыми усмешками. «Кто это такой здесь хорошенький?» произнес самый высокий посередине. Судя по внешнему виду, второй-третий курс, не старше. «Девицы, да сразу несколько! Это кому подарочек прислали? Может, нам?» вторил ему приятель. «И как поделим?» потер ладони третий. «Что? Подарочки? Хорошенькие?» «Да как они смеют так ведьм оскорблять? Или это тоже все часть плана? А может, они нас просто не признали? Несмотря на значки триединой и метлы?» Вокруг уже переговаривалась заинтересованная публика, и, судя по отдельным смешкам и удивлению присутствующих, нас верно не ждали. «Триединая. Что они изучают тогда на своих лекциях, если ведьм распознать не могут?» С искренним изумлением тихонько спросила Нима за моим плечом. «Вот пусть так и продолжают паршиво учить. Ковин уже выгоднее», — скривилась я. «Но незнание не избавляет от последствий. Я уже была на взводе, да. Мало того, что нас не ждали и не узнали, но где это видано, чтобы какие-то щенки так вели себя с девушками? С любыми, тем более старшего возраста и незнакомыми». И пусть даже фамилии этих увольней начинаются на первые буквы, а не ученики. А я, хоть и в другой академии, преподавательница. А значит... Мавернахотдаран, прошипела, концентрируясь. Костры взвились, толпа ахнула, отступая. А троих наглецов скрючило так, будто кто-то ударил их в солнечное сплетение. Действительно ударил. Собственная тьма, которую они прятали в душе. Ведьмы ведь не черпают свои силы из ниоткуда. Но об этом я вряд ли расскажу нерадивым инквизиторам. Своих секретов мы точно не выдаем. Мои подопечные позади сгруппировались все угрожающе зашипели. Что здесь происходит? Взревел кто-то за спинами учеников. Те расступились, а мы с ведьмочками увидели спешащего к нам мужчину с перекошенным от гнева лицом. Для инквизитора он выглядел. Дикая. Но положенная бляшка с инквизиторским значком блестела на широкой груди. Огромный, лохматый, с каштановыми волосами и шрамами на лице. Мужик, похоже, сбежал с лекарской койки, чтобы разобраться в шуме. На обнаженном до пояса теле виднелись потеки, грязи и крови, костяшки сбиты, а живот и плечо в белых перевязках, пропитанных мазями. «Это что у нас за война идет, о которой мы не знаем?» Или это последствия тренировок в академии? Я принюхалась и различила аромат вина и отвара дубовой коры. А ведь это только искушало кожу и портило ее. Значит, способствовало заражению. Уж лучше бы скрепили жилами, досмешали арнику, ледиум и животный жир. И никакой магии не добавляли. А то, судя по сладковатому запаху, еще и ею сверху прошлись. Впрочем, не мое дело. Чем глупее здесь лекаря, тем меньше инквизиторов останется. А вот мужик глупым не был. Он моментально оценил обстановку, и очень верно. Его взгляд цепко выхватил стонущих от боли учеников, воинственно схвативших метлах запыленных ведьмочек, возбужденные и удивленные лица вокруг. А потом он гаркнул. Да так, что несколько белых птиц с криком сорвались с места. «А ну прочь все! И этих заберите к лекарям!» и уже любезно обратился ко мне. «Раниш Вайтли, магистр. Я и не знал, что ведьмы сегодня должны были приехать». «Прияна Шетти, наставница», ответила ему с точно рассчитанной обидой и добавила, чтобы сразу было понятно, кто во всем виноват. «Ректор знал. Уж почему не встретил, мне неведомо. А ученики ваши накинулись, стоило нам зайти. Будут наказаны». Немедленно отреагировал магистр, и даже с некоторой долей вины. С виду он был большим и грозным, но вел себя совершенно замечательно для данной ситуации. Так, не стоит расслабляться. Разве могут инквизиторы быть замечательными? А вот чувством вины можно воспользоваться. «Мы много дней не спали и не ели толком», — сообщила потупившаяся, незаметно наступая лати на ногу. Та понятливо всхлипнула. Громко и жалостливо. Она умеет. «Вас немедленно проводят в лучший дом и подадут ужин!» — разволновался инквизитор. Ужасно устали и замерзли. Продолжила и тут же, с немного другой тональностью, всхлипнула Ума. Наставница все-таки правильных ведьмочек отправила. «Это самый теплый и уютный дом на территории Академии!» Наш багаж непонятно где. Все будет найдено и доставлено в лучшем виде. Неизвестно, что нас ждет в будущем. Академия гарантирует вашу безопасность. Вот если бы еще личную вашу защиту, не меняя тона, пропела я. И защиту мою я гора... Начал говорить, как по накатанному магистр, но успел остановиться. И уставился на меня в изумлении. А я что? А я попробовала, да. Личная защита давала огромные возможности, и абы за что ее не обещали маги. Так почему бы не получить? Ну, не вышло так не вышло. «Ведьма!» С некоторым даже восхищением протянул инквизитор Вайтли. «Можете называть меня просто прияна», — сообщила благосклонно, делая вид, что не поняла, чему он так восхитился. Не знаю, сколько бы еще мы обменивались любезностями и до чего дошли бы, но в этот момент с ближестоящей галереи сбежал по лестнице совсем юный парень. Лет тринадцати на вид, оруженосец, полагаю. И бросился к Вайтли с криком. «Магистр, оказывается, к нам сегодня должны прибыть ведьмы!» «Прибыли уже, Ситар, они возле тебя», – буркнул мужчина. Тот моментально отскочил от нашей группки и уставился во все глаза. и, кажется, я получила объяснение, почему прочие ученики нас не признавали. «Но разве ведьмы — это не злобные и страшные старухи, вошедшие в сговор с нечистью?» — прошептал, даже не задумываясь, что мы все это слышим. Магистр на него шикнул. Ведьмочки с трудом сдержали смешки, а я сообщила назидательно. «Это еще могут быть красивые молодые женщины, которые без нечисти прекрасно обходятся». И уже в своей кровати, засыпая и перебирая события этого дня, я задумалась. Неужели то, что ведьмы так долго жили вдали от столицы и крупных городов, превратило нас чуть ли не в легенду? Знали ли об этом в Ковине? А король? Может, и начал с ведьм, потому что мы были незаслуженно сосланы и забытые, Или он преследовал какие-то другие цели? На уроках истории про нынешнего короля нам рассказывали мало, больше про его отца. Тогда в королевстве были смутные времена, и он немало приложил усилий, чтобы все наладить. Сотни лет инквизиции и травли различных общин привели ко всеобщей магической войне, после которой ведьм не то чтобы оправдали, но перестали уничтожать. Но вот что интересно. Ведьмы бережно передавали все, что знали об инквизиторах и своих обидчиках. Повадки, заклинания, способы защиты, фамилии родов. Нет, не потому что мы злопамятные. Не поэтому я сказала. А младшекурсники в Академии Пресветлых даже отличительных значков наших не знают. Чему же они здесь тогда учатся, а? И чем это нам грозит? Как-то я не думала, что мне и подопечным предстоит стать наглядным пособием. Говорят, не повезет, если ведьма дорогу перейдет. Но пока наоборот. Инквизитор. Магический словарь. Тот, кто всегда прав. Если вам кажется, что он не прав, то это не ваш инквизитор. Особняк, в котором нас устроили, оказался удивительно уютным, удобным и добротно обставленным. Конечно, поняли мы это не сразу – Вечером сил едва хватило, чтобы умыться, перекусить и добраться до своих постелей. А вот на следующий день мы принялись оценивать новые владения. И оценили на высший бал. «Это что же? Я смогу каждый день принимать ванну? Да еще и в горячей воде?» В полном восторге шептала ума. В Академии ведовства все было устроено гораздо скромнее. Колонка с холодной водой в общей купальне. А в простых домах Хаора и такого не было. Жители колодцами пользовались. «Кухонька небольшая даже есть. Греющих камней в печи достаточно и для котелков с зельями, и для взвара, а можно и приготовить что? Пироги, например. Ну, если нас плохо в столовой академии кормить будут», — хлопала в ладоши Латая. «Вы видели ткани в гостиной? Хаорские модницы из них платья шьют, а здесь шторы». Еще бы стены обили такой роскошью. А библиотека? Книги все новенькие, как будто не трогал никто. Тогда как у нас в Академии хорошо, что от ветхости не сыпется. Это даже не Академия, гостевой дом. Ревниво поджимала губы Виталая. Теперь-то понятно, кто выиграл в неназванной войне среди магов. Гневливо щурилась Нима. Инквизиторам все досталось, и почёт, и монеты. А ведьм всего лишили. Думаю, нас бы и этого дома лишили, если бы на месте магистра Вайтли оказался ректор. Согласно, вздохнула я. Вот уж кто в старых временах застрял. Не в серебряный не ценит ведьмы королевские указы. С него бы сталось поселить на чердак или в подвале. А поселили нас в красивом доме, далеко от стоящем от всех прочих. Позади белоснежного замка оказалось огромное плато, а на нем не только защитная стена, но и пышные сады, и рощи с густолистыми деревьями, красными, багряными, желтыми. Среди них почти затерялось несколько отдельных зданий – дома магистров и преподавателей, ну и наш для заезжих. Ученики, как пояснил прислужник, жили в левом и правом крыле. Нижние два этажа замка были отданы под хозяйственные и общественные нужды, а учебные классы, залы и библиотеки располагались на верхних. как и ректорские покои. Тот проживал в сердце академии. Позер. Воспитанницы мои, изучив дом и сад вокруг, принялись обустраиваться как приличные хозяюшки. Правила Ковина такое требовали. Тут и там слышались оживленные девичьи голоса. тошно траву по периметру разложим или только по подоконникам. Девочки, битое стекло никто не брал. Хотела под розовым кустом рассыпать, но найти не могу. Ты зачем весь порошок на печную трубу извела? А с черным входом что делать будем, а? Я подпол нашла! Давайте оттуда все выгребим и обустроим надежное укрытие. Котелки зачаровываем или так сойдет? Помоги мне сундучок возле кровати сдвинуть, метлу и палаш положу. На чердак приманку для летучих мышей подвесила уже. Не ходите туда, спугнете вдруг. Я вон те деревья опрыскиваю чесночным зельем, а ты ограду смажь. Любо дорого слушать. Сама я достала ведьмовскую книгу, чтобы ни словечко не перепутать, и принялась плести охранительные узоры по всем поверхностям. Не должно быть иного пути к дому ведьмы, кроме как по дорожке на крыльцо. И чтобы только с добрыми намерениями. И чтобы ведьма сама тебе дверь открыла. А если по-другому пойдешь? В этом случае нас не то что ковен, но и закон оправдает. А что это вы тут делаете? Раздалось за моей спиной. Я так сосредоточилась на заклинаниях, что и не заметила появления Ситара. Обернулась. Тот смотрел не с подозрением, а с мальчишеским любопытством. И улыбался. Не только губами. В его голубых глазах тоже улыбка отражалась. Мне даже жаль стало, что из такого милого парня потом сделают совсем не милого инквизитора. «Ничего», — улыбнулась в ответ и захлопнула книгу. При посторонних я не стану продолжать. И воспитанницам отправила послание, прикоснувшись к травинкам на ухоженном газоне. Те пошли волной вплоть до дома. Ведьмочки затихли. И, кажется, высыпали на крыльцо, прислушиваясь. Магистр Вайтли попросил передать вам расписание. Протянул он мне список. Спасибо. Я развернула тот и принялась изучать. Ситар не уходил. Что-то еще? Смутился и выпалил. «Я ведь и правда никогда ведьм не видел, и даже не думал, что вы такие красивые!» За оградой захихикали ведьмочки, а парень густо покраснел. «Спасибо, Ситар», — сказала мягко, стараясь удержаться от смешка. «А можно спросить?» «Спрашивай, но только один вопрос. А то, судя по расписанию, нам уже пора в академию». На лице парня отразилось искреннее мучение. он явно не знал с чего начать, но выбрал такие я читал что все ведьмы в черном ходят, но из вас пятерых только вы в черное платье одеты были вчера это потому что мои воспитанницы еще ученицы, а я посвященная ведьма пояснила секрета в этом не было никакого наставницы носят лишь черное а ничего кажется не понял ситар и предположил То есть вы ведьма в полной силе? Нет, это другое. Но в подробности не стало вдаваться. Не для юных ушей это. А черное это потому, что признак зла? Ой, я хотел сказать тьмы. Ох, триединая. Дай мне сил не отвесить ему подзатыльник за такую непосредственность. Признак тени, пояснила терпеливая. Инквизиторы носят белое и почитают солнце и день. «Ведьмы черная исследуют ночи и луне а Снова протянул Ситар и опять же ничего не понял. Мало кто понимал. Смутные времена все истинные знания извратили. «Нам надо собираться», — напомнила Ситару. «Я пошел!» — энергично закивал помощник магистра. А может, воспитанник. Кого представляют к инквизиторам, я не совсем понимала. И бросился прочь. «Хороший мальчик!» Рядом со мной встала Нима. Жаль, что инквизитором заделается. Не будем жалеть о его пока неизвестном будущем. Вдруг на путь нормального человека встанет. Покачала головой. Мы сняли фартуки и привели себя в порядок. Ножны с палашами закрепили на поясах и направились по дорожке в академию. Воспитанницы парами задрав подбородки и крепко прижимая к себе свои книги, в которых планировали делать записи. «Я впереди». В роли наставницы я выступала в первый раз и чувствовала себя немного неуютно. Тоже хотелось с кем-то в пару встать. И вообще никуда не ходить. Но перед инквизиторами еще ни одна ведьма слабости не казала. Главных входа в академию было два. Со двора и со стороны парка. И пустота огромного гулкого холла внутри. Только лестницы, колонны и портреты великих воинов и их сражений. «Наше первое сражение еще предстояло провести. В столовой. Завтрак мы пропустили, отсыпались. Обед же пропустить не могли. Не потому что приказано. Ведьмы хотели жрать. И даже всеобщее внимание аппетиту не помеха. Шепотки превращались в громкий гул по мере того, как мы продвигались по столовой. Десятки столов и галереи. Толпа учеников. «Три Это совсем не наша уютная комнатка в Ведьмовской академии. Я даже не понимала, куда идти и садиться, что уж говорить об остальном. К тому же, по правилам всех академий, ученики ели отдельно от наставников. Только я не собиралась с воспитанницами разделяться. Ни их в обиду не дам, ни им нрав проявить. Но страхи мои оказались напрасные. Во всяком случае, первый обед прошел вполне благополучно». К нам подскочил слуга и проводил за отдельный столик. И рассказал, что магистры едят чаще всего здесь, но могут и в своих кабинетах. И обслуживают их подавальщики, а не сами они еду берут, как ученики. И что нам положено то же самое. Замечательно. Еда оказалась вкусная. Мы, конечно, добавили себе в тарелки немного травок незаметно, вдруг отравиться хотят. но сытной похлебкой, булочками и необычными палочками из сухого скрученного сыра остались довольные. Когда прозвенел предупредительный гонг, учеников сдуло со своих мест. Ну и я отправилась с ведьмочками, к сожалению, в разные стороны. Воспитанницы пошли на свою первую лекцию. Я в сопровождении весьма напряженного ректорского секретаря, сухого и внешне, и внутренне тоже. Только ведьмочки в качестве учениц... а мне предстояло эту самую лекцию читать».